преданной королеве. Что было решено на этом совете, осталось тайной. Узнали только, что в ближайшее воскресенье в соборе Богоматери состоится торжественная месса по случаю победы при Лансе. Поэтому в следующее воскресенье парижане проснулись в веселом настроении. Благодарственное месса в те времена была большим событием.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 Этот замечательный головной убор смастерила ему мать. По прихотели или за нехваткой одинаковой ткани она мало заботилась о подборе красок, и потому это чудо шляпошного искусства XVII века было с одной стороны желтое с зеленым, а с другой белое с красным. на Фрике, вообще любивший разнообразие в тонах, только гордился этим.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 «Что ж ты хочешь сказать господину Брусселю, обезьяна?» «Я хочу поговорить с ним лично». «Этого нельзя, он работает». «Но я подожду», — сказал Фрике, которого это устраивало. «Тем лучше, что он знал, как использовать свое время». С этими словами он быстро поднялся по ступеням крыльца, обогнав Нанетту. «Что ж тебе надо, наконец, от господина Брусселя?» — спросила она.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 — сказал он. — Но я, клянусь Богом, ничего не знал и думал служить вам. Не сердитесь на меня за это, господин Бруссель. — Напротив, мой милый, напротив, твое усердие мне нравится. — Нанетта, — обратился Бруссель к служанке, — достаньте-ка абрикосы, которые прислала нам госпожа де Лонгвиль из Нуази, и дайте полдюжины вашему сыну вместе с краюхой свежего хлеба.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 заметив, что Коменш стоит около нее, ожидая подтверждения приказа данного перед отъездом из Лувра, сказала вполголоса «Ступайте, Коменш, и да поможет вам Бог». Коменш тотчас же вышел из собора и направился по улице Святого Христофора. В реке, заметив такого великолепного офицера в сопровождении двух гвардейцев, из любопытства отправился за ними, тем охотнее, чтобы богослужение почти тотчас кончилось, и король с королевой уже садились в карету. Как только Каменш показался в конце улицы Кокотри, сидевший в карете полицейский офицер сказал два слова кучеру. Тот тронул лошадей, и Колымага подъехала к дому Брусселя. Как раз в ту же минуту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 а обе молодые девушки бросились отцу на шею. — Идемте, сударь, — сказал Коменш. — Поторопитесь, надо повиноваться королю. — Но, сударь, — возразил брусель я болен и не могу идти под арест в таком состоянии. Я прошу отсрочки. — Это невозможно, — отвечал Коменш. — Приказ ясен и должен быть исполнен немедленно. «Невозможно — Невозможно! — воскликнул Лувьер.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 Но на углу улицы Кокотри толпа увлекла его за собой. Услышав крик именем короля и вспомнив завет Атоса, он бросился сражаться за короля, помогать его гвардейцам, которых теснила толпа. Коменш почти втолкнул в карету Брусселя и сам вскочил вслед за ним. В то же мгновение сверху раздался выстрел из аркебузы. Пуля прострелила шляпу Каменжа и раздробила руку одному из гвардейцев. Каменж поднял голову и сквозь дым увидел в окне второго этажа угрожающее лицо Лувьера. — Отлично, сударь! — крикнул Каменж. — Я еще поговорю с вами! — И я тоже, сударь! — отвечал Лувьер. — Ещё посмотрим, кто из нас поговорит громче!» Фрике и Нанетто продолжали вопить. Крики, звук выстрела, опьяняющий запах пороха, произвели на толпу своё действие. «Смерть офицеру! Смерть!» — загудела она. Толпа бросилась к карете. «Ещё один шаг!»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 — Что прикажете, господин лейтенант? — Примите отряд и отведите его в казармы. — Значит, вы поедете один? — Конечно. Не думаете ли вы, что мне нужен конвой? — Но отправляйтесь. Мушкетеры удалились. Д'Артаньян остался вдвоем с Раулем. — Ну как? Болит у вас что-нибудь? — спросил он. — Да, сударь, у меня голова тяжелая и словно в огне. — Что ж такое с вашей головой? — — сказал Д'Артаньян, снимая с Рауля шляпу. — А, контузия. — Да, кажется, мне попали в голову цветочным горшком. — Канальи! — воскликнул Д'Артаньян. — Но на вас шпоры. Вы были верхом? — Да, я сошел с лошади, чтобы защищать господина Каменжа, и ее кто-то захватил. — Да вот и она! Действительно, в эту минуту показалась лошадь Рауля, на которой скакал галопом в реке, размахивая своей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 надеюсь вы не имеете ничего против того что я временно буду вашим опекуном конечно нет господин дартаньян воскликнул рауль вы такой благородный человек играв дефер так вас любит что же любите и вы меня тоже я не буду вам докучать но при условии что вы будете франдером мой юный друг и ярым франдером а могу я по прежнему видаться с госпожой дешеврес конечно черт возьми и с кадъьютором с госпожой деланнгвиль и если бы здесь был милейший брусель которого вы так опрометчиво помогли арестовать то я сказал бы вам извинитесь поскорее перед господином ббрюселем и поцелуйте его в обе щеки хорошо сударь я буду вас слушаться хотя и не понимаю вас нечего тут и понимать а вот продолжал дартаньян обернувшись к двери и господин дювалон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 «Глоток вина, Д'Артаньян!» «Рассудите нас», — сказал Гасконец, наливая Портосу стакан до краев. «Когда выпейте, вы скажете нам ваше мнение». Портос осушил стакан одним глотком, поставил его на стол и вытер усы. «О чем?» — спросил он. «Да вот господин Брожелон», — отвечал Д'Артаньян, — «во что бы то ни стало хотел помочь аресту Брусселя»